Глава 12. Тягомотина в школе продолжалась неделю. Потом всех членов партии вызвали на заседание районной комиссии партийного контроля. Коммунистов в школе было пять. Алевтина Федоровна, Нина Иванова, преподаватель обществоведения Василий Петрович Юферов, завхоз Яков Иванович, лаборант Костя Шалаев, числившийся еще в кандидатах. Комиссия партконтроля – помещалась в здании райкома партии на углу Садовой и Глазовского переулка. В небольшой комнате расположились за столом члены комиссии партконтроля. Рядом с ними те, кто входил в проверочную комиссию. В углу у окна сидел, закинув ногу на ногу, смазливый молодой человек в коричневом костюме, желтой рубашке и желтом галстуке. Председатель комиссии доложил результаты проверки – Комиссия полностью подтверждает обвинения, выдвинутые в адрес Алевтины Федоровны. Вывод. От должности директора отстранить, поставить вопрос об исключении из партии. На остальных членов парторганизации наложить взыскание за потерю бдительности. Слова эти били как молотом по голове. Исключение из партии в нынешних условиях означал арест. Нина достала из сумочки носовой платок оттерла вспотевший лоб, бросила взгляд на Алевтину Федоровну. Алевтина Федоровна держалась мужественно. Факты, перечисленные в докладе комиссии, правильные, но оценка их неверна. Аргументы Алевтины Федоровны были приблизительно те же, что и у Нины на проверочной комиссии, но подкрепленные цитатами из соответствующих партийных и правительственных постановлений, звучали более веско. Алевтина Федоровна в жестких выражениях обвинила Тусю Сеткину в склоках, кляузах, невежестве. Следующему дали слово Василию Петровичу Юферову. Тот упрекнул дирекцию школы в недостаточной чуткости к комсомольцам, подписавшим заявление. Молодые люди так понимают свои задачи в нынешней острой политической ситуации, и надо было к ним прислушаться, поговорить, не доводить до конфликта, найти общий язык, направить их политическую активность в правильное русло. Создается впечатление, что дирекция сосредоточена исключительно на учебной подготовке. Это хорошо, но не надо забывать об общественном лице советского школьника, о воспитании не только образованного человека, но и борца за социализм. Ровный голос Юферова действовал усыпляюще. Один из членов комиссии партийного контроля, сделав вид, что поглаживает усы, Проглотил зевок. Юферов, заметив это, заторопился, попросил учесть, что ведет занятия в этой школе по совместительству, а основная его работа в научно-исследовательском институте. Нина сухо и коротко объявила, что с выводами комиссии не согласна и считает доводы Алевтины Федоровны убедительными. Яков Иванович пролепетал, что шофер не знал дороги, и ему, Якову Ивановичу, пришлось сидеть в кабине, а ребята были в кузове, и привязали бюст он бы не позволил но так вот получилось лаборант костя шалаев когда то окончил эту школу парень ограниченный но аккуратный из простой семьи алевтина федоровна к нему благоволила оставила в школе при химической лаборатории с расчетом что года через два он поступит в химический институт но костя обзавелся семьей в институт поступать не стал так и остался лаборантом Костя просил учесть, что он — молодой коммунист. еще только кандидат. Не выработалась у него партийная закалка. Он просит учесть его неопытность, рабочее происхождение и обещание исправиться. «Какие будут вопросы?» — спросил председатель. «Алевтина Федоровна. послышался голос из угла, где в той же позе, закинув ногу на ногу и положив локоть на подоконник, сидел смазливый молодой человек. «Вам знаком Павел Павлович «Да. Расскажите поподробнее, пожалуйста. Какое это имеет отношение к разбираемому вопросу?» — спросила Алевтина Федоровна. Председатель поднял голову. «Товарищ Смирнова, вы на заседании комиссии партконтроля. Извольте отвечать на все вопросы». «С 1921 по 1927 год мы работали вместе в наркомпросе РСФСР. А потом, — спросил Смазливый, — «Потом меня перевели в школу, а он был назначен в какую-то область, заведующим областным отделом народного образования. Вам известно, что он арестован как враг народа». После некоторой паузы она ответила. «Да». «От кого?» «Об этом писала правда». «Так». «А Григорий Семенович Гинсбурга вы знали?» «Знала. Он тоже работал в наркомпросе РСФСР, потом в московском отделе народного образования». Вам известно, что он арестован как враг народа? Да. От кого? Он работник Моно. Об его аресте знают все московские педагоги. Вы поддерживали с ним связь? Нет, личных связей не поддерживала. Встречались по служебным делам, на семинарах, съездах. И так, одного за другим, он назвал человек 10 репрессированных работников народного образования, знакомых Алевтины Федоровны. Нине стало ясно. Этот Смазливый из органов. Алевтине Федоровне шьют дело, и она обречена. И все они обречены. Нина первая. Она защищала Алевтину Федоровну. Тюрьма? За что? И тут же, будто угадав ее мысли, Смазливый сказал. У меня вопрос к Ивановой. Товарищ Иванова, вы окончили педагогический институт. Весь ваш выпуск выехал на периферию. «Как вам удалось остаться в Москве и вернуться в ту же школу, которую вы окончили?» «Правду. Она должна говорить только правду. Ни слова лжи, никаких уверток». Но от волнения она не сразу справилась со своим голосом и первую фразу повторила дважды. «Дело в том, — сказала Нина, — что у меня в Москве квартира, и на моем иждивении тогда была маленькая сестра. У нас с ней нет ни отца, ни матери». Я объяснила это в институте при распределении. Мне ответили, что если принесу ходатайство какой-нибудь московской школы, то меня туда направят. Такое ходатайство дала мне Левтина Федоровна. Значит, вас направили в школу по ее просьбе? Да. И рекомендацию в партию тоже она вам дала? Да. А вторую рекомендацию? Иван Григорьевич Будягин. Бывший замнаркома? Да. «Вам известно, что он арестован как враг народа?» «Да». «Как вы познакомились?» «Его дочь училась в нашей школе, в нашем классе». «Вы с ней встречаетесь?» «Нет». «Как только я узнала, что ее отец арестован, я с ней перестала видеться и разговаривать». «Вы доложили в свою парторганизацию, что ваш рекомендатель арестован как враг народа?» «Нет». «Почему?» «Я не знала, что об этом надо докладывать». «Его рекомендация есть в моем личном деле». На круглом мордовском лице Левтины Федоровны не дрогнул ни один мускул. Краем глаза Нина увидела это и успокоилась. «А кто еще из ваших друзей арестован?» Нина пожала плечами. «Не знаю. Вроде никто». «Вы это утверждаете?» Нина опять пожала плечами. «Что же вы молчите?» «Я не знаю, о ком вы говорите». «Я говорю о вашем товарище». Александре Павловиче Панкратове». «Панкратове? Мы с ним тоже учились в одном классе. С тех пор прошло уже 10 лет». «И с тех пор не встречались?» «Встречались. Мы жили в одном доме, но он уже три года как арестован и выслан из Москвы. Как вы отнеслись к его аресту?» «Никак. Я ведь не знала тогда и не знаю сейчас, за что он арестован. Вы ходатайствовали о его освобождении?» Неожиданный вопрос. О каком письме он спрашивает? О том, под которым она хотела собрать подписи в школе? Алевтина Федоровна его порвала. Или о том письме, которое они обдумывали у Лены, и Будягин велел его не посылать? О первом знает только Алевтина Федоровна. Она никому не могла сказать. О втором знает Лена, Макс, Вадим и сам Иван Григорьевич. Но они его не послали. Неуверенным голосом она ответила – «Никаких ходатайств я никуда не посылала». Это было правдой. Она не обманывала партию. «Никаких ходатайств она никуда не посылала». И опять на лице у Алевтины Федоровны не дрогнул ни один мускул. «Каков будет следующий вопрос?» Нина представляла. Органы про нее собирали сведения, значит, беседовали с соседями, и эта сволочь, Вера Станиславовна, наверняка донесла, что у Вари над кроватью висит Саша на фотографии. Что она скажет насчет этой фотографии? Придется врать, мол, портрет отца в молодости. А вдруг в их отсутствие и Сашину фотографию пересняли? И сейчас ее коммунистку уличат во лжи? Такой позор. «У меня больше вопросов нет», — объявил смазливый. Нина опустилась на стул, прикрыла глаза. «Будем закругляться», – сказал председатель. «Есть предложение Смирнову Алевтину Федоровну за грубые политические ошибки в подборе кадров, извращение марксистско-ленинского воспитания молодого поколения, допущение и сокрытие контрреволюционных антисоветских выходок среди старшеклассников, а также за связь с врагами народа он перечислил все фамилии, названные ранее молодым человеком, из членов ВКПБ» исключить. От работы директора школы отстранить. Кто за? Члены комиссии проголосовали за. «Единогласно», сказал председатель. «Смирнова, ваш партбилет». Алевтина Федоровна подумала, вынула из сумочки партбилет. Опять подумала, поднесла его к губам, поцеловала, положила на стол. Этот неожиданный жест внес секундное замешательство. Председатель, первым придя в себя, сказал, нахмурившись. «Гражданка Смирнова, вы свободны». Алевтина Федоровна вышла из кабинета. «Я думаю, дело Ивановой надо выделить и передать партследователю», сказал Смазливый. Он держался как посторонний и сидел отдельно в углу у окна. Тем не менее было ясно, что это и есть тут главная персона. Председатель кивнул головой. «Есть предложение выделить дело Ивановой Нины Сергеевны и передать его на предварительное рассмотрение партследователю. Кто за?» Все проголосовали «за». Единогласно подытожил председатель и снова посмотрел в бумажку на столе. Никак не мог запомнить фамилии. Теперь в отношении Юферова Василия Петровича, Маслюкова Якова Ивановича, Шалаева Константина Ильича. Он сделал паузу. Смазливый молчал. «Ну что ж», — сказал председатель, «я думаю ограничиться указанием на недостаточную бдительность. Есть другие предложения?» Других предложений не было. «Принято. Заседание окончено». Все вместе вышли из райкома. Уже было темно около пяти вечера. «Вот так», — сказал Василий Петрович, и пошел к Смоленскому метро. Яков Иванович и Костя-лаборант свернули в Глазовский, решили вернуться в школу. Нина, дождавшись, пока все скрылись из глаз, помчалась к Зубовской площади. На Кропоткинской улице жила Алевтина Федоровна. Нине во что бы то ни стало, надо было ее увидеть, что-то сказать ей, утешить. Все ужасно, надо посоветоваться, как вести себя, как быть, что делать. Она добежала до Кропоткинской улицы, повернула налево и остановилась, Инстинктивно прижавшись к стене. У тротуара стояла легковая машина, рядом с ней тот смазливый молодой человек, Алефтина Федоровна, и еще один, в кожаном пальто с меховым воротником. Смазливый что-то говорил о Алефтине Федоровне, размахивая перед ее носом служебным удостоверением. Потом он и второй в кожаном пальто как-то очень ловко, аккуратно. Как-то незаметно для прохожих втолкнули Алевтину Федоровну в машину, сели сами по бокам. Машина, вопреки правилам, развернулась в обратную сторону и помчалась по Кропоткинской к центру.